Пока шёл этот короткий обмен любезностями, Тедди отвернулся и снова высунулся в иллюминатор. Сегодня ночью, в 3:32, мы встретили Queen Mary. Она шла встречным курсом. Если это кого интересует, сказал он неторопливо. В чём я сильно сомневаюсь. В его завораживающем голосе звучали хриплаватые нотки, как это бывает у мальчиков его возраста. Каждая фраза казалась первозданным островком в крошечном море виски. Так было написано на грифе лендоский у Вахтинного, того самого, которого презирает наша пуппи. Ты, брат, схлопочешь у меня Queen Mary. Сию же минуту слезь с акваяжа, сказал отец. Он повернулся к Тедди. А ну слезай. Сходил бы лучше постригся, что ли. Он опять посмотрел Женев затылок. Чёрт знает, что, переросток какой-то. У меня денег нету, возразил Тедди. Он покрепче взялся за край иллюминатора и положил подбородок на пальцы. Мама, помнишь человека, который ест за соседним столом? Не тот худющий, а другой, за тем же столиком, там, где наш официант ставит поднос. М-м. Это звался миссис Макардл Тэдди. Солнышко, дай маме поспать хоть 5 минут. Будь паенькой. Погоди, это интересно, сказал Тэдди. Не поднимая подбородка и не сводя глаз с океана, он был в гимнастическом зале, когда Свен меня взвешивал. Он подошёл ко мне и заговорил. Оказывается, он слышал мою последнюю запись, не апрельскую, майскую. Перед самым отъездом в Европу он был на одном вечере в Бостоне, и кто-то из гостей знал кого-то, он не сказал кого, из Лейдекервской группы, которая меня тестировала. Так вот они достали мою последнюю запись и прокрутили её на этом вечере. А тот человек сразу заинтересовался. Он друг профессора Бабкока. Видно, он и сам преподаёт. Он сказал, что провёл всё лето в Дублине, в Тринити-колледже. Вот как, сказала миссис Маккардл. Они крутили её на вечере? Она полусонно смотрела на на ноги Тэдди. Как будто так, ответил Тэдди. Я стою на весах, а он Свену рассказывает про меня. Было довольно неловко. А что тут неловкого? Ты иди помедлил. Я сказал довольно неловко. Я уточнил своё ощущение. Я, брат, тебя сейчас так уточню, если ты к чёрту в матери не следишь с акваяжа, сказал мистер Маккардл. Он только что закурил новую сигарету. Считаю до трёх. Раз, чёрт побери, два,